Глава 13. Познание индивидуального и общего. Вступление. Изучение любого переживания, любого типа поведения и любого индивидуума может быть произведено двумя способами с использованием одного из двух подходов. Психолог либо изучает переживание, поведение человека, его целостности и неповторимости, как уникальное и идиосинкратическое явление, отлично от любого другого явления в мире либо он относится к нему как к типичному переживанию, представляющему тот или иной класс, ту или иную категорию переживаний. Второй способ изучения, собственно говоря, нельзя даже назвать изучением, в строгом смысле этого слова, потому что в данном случае психолог не исследует явление, не воспринимает его во всей его полноте. Его действия подобны действиям Клерка, который, пробежав документ глазами, тут же определяет ему место в каталоге, заносит его в соответствующую рубрику. Деятельность такого рода я называю рубрификацией. Те, кто питают неприязнь к неологизмам, могут использовать другое название – абстрагирование по типу Бергсона и Уайтхеда. Именно эти два мыслителя особенно подчеркивали опасность абстрагирования. Необходимость необходимости четко обозначить границы, определяющие эти два способа познания, нас подталкивает анализ теоретических концепций, составляющих базис современной психологии. В американской психологии отмечаются следы опасной тенденции. Психологи чаще всего склонны воспринимать реальность как нечто постоянное и дискретное, Им проще расчленить действительность на множество отдельных, не связанных между собой феноменов и изучать каждый из них по отдельности, как некую четко очерченную категорию. Им в тягость выявить сложный паттерн внутренних взаимосвязи психологического феномена, прослеживать его динамику и развитие. Другими словами, они воспринимают реальность не как процесс, а как состояние. Очень многие слабости и ошибки академической психологии объясняются именно этой слепотой к динамическому и холистическому аспектам процесса. Акт внимания может отличаться от акта чистого, свежего восприятия, который всецело детерминирован природой, воспринимаемой реальностью. Предпосылки для акта внимания могут находиться не только в природе реальности, но и в индивидуальной природе организма, в интересах человека, в его мотивах, предубеждениях, прошлом опыте и так далее. Однако в контексте нашей дискуссии уместно было бы провести различие не столько между двумя процессами внимания и восприятия, сколько между двумя диаметрально противоположными типами внимания. О внимании можно говорить либо как о свежей и диосинкратической реакции индивидуума на уникальные свойства объекта либо как о попытке индивидуума подчинить внешнюю реальность некой предустановленной в сознании индивидуума классификации. Во втором случае мы имеем дело не с познанием мира, а с распознанием в нем тех черт, которыми мы сами же и наделили его. Такого рода познание, слепо к динамике, к флуктуации и новизне – Это скорее рационализация прошлого опыта, попытка сохранить статус-кво. Сохранить статус-кво можно, обращая внимание только на знакомые аспекты реальности или же облекая новые формы реальности в знакомые очертания. Положительные и отрицательные стороны рубрифицированного внимания одинаково очевидны. Ясно, что рубрификация позволяет проще относиться к объекту, позволяет не перенапрягать внимание. Рубрификация гораздо менее утомительна, чем истинное внимание. Она не требует от организма напряжения и усилий, не требует мобилизации всех ресурсов организма. Концентрация внимания необходима для внутреннего восприятия и сущностного понимания важной или незнакомой проблемы. Чрезвычайно утомительно, и потому человек редко позволяет себе такую роскошь. Примерами рубрифицирующего внимания могут стать чтения. Примерами рубрифицирующего внимания могут стать чтения по диагонали. Краткие сводки новостей, дайджесты, мыльные оперы, разговоры о погоде. Очень часто мы отдаем предпочтение всему вышеперечисленному в стремлении избежать столкновения с реальными проблемами соглашаясь ради этого даже на стереотипные псевдорешения. Рубрифицированное внимание не воспринимает объект в его целостности, оно обращено лишь к той его характеристике, которая может послужить для отнесения объекта в ту или иную категорию. Рубрификация дает человеку возможность автоматизировать поведение, возможность для рефлекторного исполнения простых действий, что в свою очередь помогает сберечь энергию для осуществления более сложных поведенческих актов позволяет заниматься несколькими делами одновременно. Другими словами, человек освобождается от необходимости замечать уже известное, он уже не должен быть столь бдительным, он оставляет эту обузу рубрифицированному вниманию, исполняющему обязанности швейцара, привратника, официанта, лифтера и прочих людей в униформе. Но тут же перед нами во весь рост встает следующий парадокс. Несмотря на то, что мы склонны не замечать нового, отвергать то, что не укладывается в имеющийся набор рубрик, именно оно, это новое, необычное, незнакомое, опасное, угрожающее, притягивает к себе особое наше внимание. Незнакомый стимул может быть нейтральным, новый занавески на окне. Он может таить в себе угрозу, крик в темноте. Большое внимание притягивает к себе опасно незнакомые стимулы. Гораздо меньше внимания мы уделяем стимулам безопасно знакомым. Безопасно незнакомые стимулы либо, либо привлекают к себе умеренную долю нашего внимания либо мы заставляем их стать безопасно знакомыми, то есть рубрифицируем их. это любопытная тенденция, выражающаяся в том, что новые стимулы либо вовсе не привлекают нашего внимания, либо приковывают его, наводит меня на весьма интересные размышления. Мне кажется, что большая часть нашего не слишком здорового. населения склонно обращать внимание только на угрожающие стимулы как если бы функция внимания состояла исключительно в том, чтобы предупреждать нас об опасности и запускать реакцию бегства. Мы не замечаем явлений, не представляющих угрозы, словно эти явления не заслуживают нашего внимания или любой другой реакции, когнитивной или эмоциональной. Таким образом, сама жизнь представляется либо вечным столкновением с опасностью, либо передышкой между угрожающими ситуациями, следующими одна за другой. Но есть и иные люди, люди, совершенно иначе взирающие на эту жизнь. Обладая базовым чувством безопасности и уверенности в себе, они могут позволить себе такую роскошь, как наслаждение жизнью. Их внимание не зашорена задачей выживания. Эти люди способны воспринимать жизнь во всем ее многообразии. Они умеют испытывать приятное возбуждение, радость и восторг. Подобного рода позитивная установка, неважно, умеренно она выражена или интенсивно, сопровождается она легким возбуждением или головокружительным экстазом. Столь же мощно, как и реакция на угрозу, мобилизирует вегетативную нервную систему, задействует висцеральные и другие функции организма. Основное различие между позитивной реакцией и реакцией на угрозу состоит в том, что одна несет с собой приятные переживания, в то время как другая – одни лишь неприятные ощущения. Можно сказать иначе, одни люди пассивно приспосабливаются к реальности, тогда как другие способны радоваться жизни и активно взаимодействовать с действительностью. Главным фактором столь различного отношения к жизни является, по-видимому, душевное здоровье. Внимание высокотревожных людей может быть возбуждено главным образом критическими ситуациями, ситуациями угрозы. Эти люди воспринимают мир исключительно в терминах «опасность», «безопасность». Пожалуй, абсолютной противоположностью рубрифицирующему вниманию является так называемое «произвольное внимание», о котором говорил Фрейд. Заметьте, Фрейд советует терапевту слушать пациента пассивно, ибо активное внимание замутняет восприятие реальности. Собственные ожидания терапевта по отношению к реальности могут заглушить его голос, особенно если он слаб и невнятен. Фрейд рекомендует пассивно и смиренно внимать голосу реальности, подчинить свое восприятие внутренней природе воспринимаемой реальности. Это значит, что любому явлению мы должны относиться как уникальному и неповторимому, не пытаться втиснуть его в рамки теории, схемы или концепции напротив, подчиняясь его собственной природе. Другими словами, Фрейд советует нам встать на позицию проблемы центризма, в противовес эгоцентризму. Если мы хотим воспринять эмпирический опыт персе, постичь его сущность, мы должны стряхнуть в себя ограничения собственного я, освободиться от своих надежд, ожиданий и страхов. В контексте нашей дискуссии любопытно было бы оценить затасканное противопоставление художника ученому. Настоящий ученый и настоящий художник совершенно по-разному воспринимают реальность. Ученый стремится классифицировать ее. Всякое новое явление он соотносит с другим, уже известным ему, старается найти для него место в единой картине мира. Пытается выявить его общий и частный аспект, на основе которых дает определение этому явлению. Обозначает его тем или иным понятием, навешивает на него ярлык, то есть классифицирует его. Художник же, если он истинный художник, как разумели это понятие Бергсон, Кроя и другие, заинтересован уникальной идиосинкратической природой, представшего его взору явления. Во всем он видит особость, каждое яблоко для него уникально, каждый человек — Каждое дерево и каждая гипсовая голова воспринимается им в неповторимом своеобразии. По меткому выражению одного критика, художник видит то, на что другие только смотрят. Ему не интересна процедура классификации, он не раскладывает по полочкам свои впечатления, не систематизирует их. Задача художника состоит в том, чтобы сохранить впечатление от реальности и затем перенести его на холст. Запечатлеть его так, чтобы другие, менее восприимчивые люди могли получить столь же свежее впечатление, какое получил он. Хорошо сказал Симмел. Ученый видит, потому что знает, тогда как художник знает, потому что видит. Хочу поделиться еще одним наблюдением, которое находится в прямой связи с предложенным нами разграничением. Люди, которых я называю истинными, художниками отличаются от обычных людей по меньшей мере одной способностью. Они умеют любой чувственный опыт, будь то закат солнца или цветок, встречать с таким восторгом, с таким восхищением и трепетным вниманием, как если бы это был первый в их жизни закат или первый увиденный ими цветок. Среднестатистическому человеку достаточно пару раз встретиться с чудом, чтобы привыкнуть к нему, в то время как истинный художник не устает удивляться чуду. Даже если сталкивается с ним каждый день, из всех людей, не устающих удивляться миру, он единственный видит его красоту. Рубрификация и восприятие Понятие «стереотип» находит широкое применение в социальной психологии, в частности, когда речь заходит об установках и предубеждениях. Но его с таким же правом можно применить и в отношении такого базового психологического процесса, как процесс восприятия. Восприятие далеко не всегда представляет собой простое поглощение информации или регистрацию обстоятельств, гораздо чаще оно совершает более глубокие преобразования реальности. Оно классифицирует ее, присваивает событиям и явлениям имена, и потому, по крайней мере, относительно человека правильнее было бы говорить не о восприятии, а о каком-то более активном действии. Восприятие или помощи, восприятие при помощи стереотипов, рубрифицирующее восприятие также изобилует различного рода клише, как и наша речь. Представим ситуацию знакомства, когда она представляет незнакомого нам человека. У нас есть возможность попытаться воспринять и понять его уникальность, его непохожесть на остальных людей, живущих в этом мире. Но почему-то, как правило, мы не стремимся к этому, мы не воспринимаем человека, обозначаем для себя как представителя той или иной категории людей. Глядя на китайца, мы говорим себе «Это китаец!» И нам уже нет никакого дела до этого конкретного Лама Ванга с его желаниями, мечтами, амбициями, страхами, столь похожими на желания и страхи его брата. Или отца. Или мы говорим себе, это миллионер, это представитель среднего класса, или это дитя, это еврей, это негр, это старик. Словом, приходится признать, что наше восприятие вместо того, чтобы подобно в кинокамере запечатлевать образ человека, ведет себя как умелый клерк, который знает, как обращаться с бумагой, глядя на входящий или исходящий номер в уголке. Мы вправе говорить о рубрификации, когда воспринимаем. 1. Знакомое и банальное, но не желаем воспринимать Незнакомое и Оригинальное. 2. Схематизированное и Абстрактное, но не желаем Воспринимать Конкретное. 3. Организованное, Структурированное и Однозначное, но не желаем Воспринимать Хаотичное, Неорганизованное и Многозначное. 4. Определенное и Определяемое, но не желаем воспринимать Неопределенное и Неопределимое. Пятое. Целенаправленное и Осмысленное. Но не желаем воспринимать бесцельное и бессмысленное. Шестое конвенциональное, но не желаем воспринимать неконвенциональное. Седьмое ожидаемое и не хотим замечать неожиданное. Мало того, сталкиваясь с явлением незнакомым, конкретным, многозначным, неопределенным, непонятным, неконвенциональным или неожиданным, мы принимаем его мы предпринимаем все возможные уловки для того, чтобы увидеть в нем черты знакомого, абстрактного, организованного и так далее. Мы втискиваем его в прокрустово ложа угодного нам результата. Нам гораздо проще обходиться с явлением, как с представителем некой категории, нежели попытаться увидеть его в собственном праве, воспринять его как уникальное и идиосинкратическое. Следы этой склонности можно обнаружить, если какое-то время поработать с тестом Роршиха. О ней упоминается в литературе, посвященной гештальт психологии, проективным тестам и теории искусства. Хаякава описывает одного учителя рисования, который, ругая своих учеников, говорил, что им не удается рисунок руки, потому что они думают о конкретной руке, как о руке вообще, потому что знают, какой должна быть человеческая рука. Замечательные примеры можно найти также в книге Шахтела. Очевидно, что нежелание познать конкретный объект обусловлено стремлением поскорее переместить его в уже структурированную систему категорий. Истинное восприятие, которое охватывает объект целиком, впитывает его в себя и проникается им гораздо больше времени и гораздо больше усилий, чем простое рубрифицирование. Ирилдык можно приклеить за пару секунд и всю оставшуюся жизнь ошибаться, глядя на него. Именно потому, что рубрификация может быть произведена за несколько секунд, рубрифицирование уступает по эффективности свежему и наивному восприятию. При рубрифицированном восприятии реакция человека на объект терминирована лишь наиболее очевидными его характеристиками. Которые, однако, не всегда отражает существо явления. Таким образом, рубрификация открывает дорогу к ошибкам восприятия. Ошибки восприятия особенно опасны еще и по той причине, что рубрифицирующее восприятие не оставляет возможности для исправления ошибок. То, что однажды попало под рубрику, как правило, остается там навсегда. Человек однажды отнесен. Человека, однажды отнесенного к той или иной категории, к тому или иному типу, мы всегда будем воспринимать как представителя данной категории, данного типа. Если его поведение будет противоречить стереотипам того класса, к которому мы его отнесли, то это не станет поводом для пересмотра нашей классификации. Мы склонны будем истолковывать данный случай как исключение и не придавать ему большого значения. Например, если однажды мы решили для себя, что какой-то человек нечестен, то оказавшись с ним за карточным столом, мы будем стараться подловить его на шулерстве. Если же наши попытки окажутся безуспешными, мы вряд ли изменим свое представление о нем. Мы будем по-прежнему называть его жуликом. Мы объясним его честность в этой игре как какими-то особыми причинами, например, страхом разоблачения, ленью, неважно чем. Если мы однажды отнесли его в категорию жуликов, то наша убежденность относительно его нечестности не пошатнется даже в том случае, если нам никогда не удастся поймать его за руку. Скорее всего, мы скажем себе, что этот жулик боится нас и потому честен с нами. Поведение человека, противоречащее стереотипу, предписанному ему его рубрикой, Мы сочтем забавным, занятным, то есть не характерным для него, не отражающим его сущности. Считается, что китайцы – существа загадочные и непроницаемы. если мы разделяем это представление, то даже вид хохочущего китайца не заставит нас изменить нашего мнения об этой нации. Мы отнесемся к этому конкретному человеку не как к весельчаку. А как странному, особому китайцу, мы не думаем, что концепция стереотипизации или рубрификации может помочь нам ответить на извечный вопрос, почему люди поддаются обману, если правда столь очевидна. Я знаю, что некоторые ученые объясняют невосприимчивость к правде механизмом подавления или, если говорить более общее, видят в ней результат действий мотивационных сил. Такое объяснение, несомненно, имеет право на существование. Вопрос лишь в том, вся ли это правда или только часть правды. Как показывают данные наших исследований, слепота к истине может иметь под собой и другие основания. Чтобы понять, какое насилие мы совершаем над реальностью, воспринимая ее сквозь призму сложившихся стереотипов, достаточно попытаться представить себя ее частью. Евреи и негры уже наверняка поняли, о чем я пытаюсь сказать, но если вы не тот и не другой, то я спешу напомнить вам, что объектом рубрифицирующего восприятия может стать любой человек. Для примера достаточно вспомнить высказывание типа «Это всего-навсего официант» или «Это один из тех самых Джонсов». Каждый человек убежден в своей уникальности, в своей непохожести на остальных людей и потому бывает оскорблен, когда ему отказывают в праве на индивидуальность. Наверное, невозможно сказать об этом лучше, чем это сделал Уильямс Джеймс. Первое, что делает разум с вещью – это сопоставляет ее с другими вещами. Важный объект – только тот, который пробуждает в нас любовь, мы воспринимаем и ощущаем как уникальный Легко представить себе возмущение краба, познавшего, что мы относим его к классу ракообразных. Я не ракообразный, вскричал Боун. Я краб и только краб. Рубрификация об обучении. Если человек пытается решить актуальную проблему с помощью готового набора решений, можно говорить о шаблонности его мышления. Решение проблемы с помощью, шалабо... проблемы с помощью шаблона проходит два этапа. Первое – отнесение конкретной проблемы к определенной категории проблем. И второе – выбор решения наиболее эффективным для данной категории проблем. Таким образом, мы вновь имеем дело с классификацией и рубрификацией. Одна из тенденций, свойственных рубрификаций, проявляющаяся и в процессах внимания, и в восприятии и в мышлении, и в экспрессивных актах, с наибольшей наглядностью проступают феноменные привычки. Эту тенденцию можно назвать стремлением заморозить реальность. Мы знаем, что реальность находится в вечном, непрерывном движении. Теоретически в мире нет ничего постоянного, хотя в практических целях многие вещи подлежат рассмотрению вне динамики. И если следовать этой теории, то мы должны признать, что всякий опыт, всякое событие, всякое поведение – Так или иначе в том или ином своем качестве, либо существенном, либо несущественном, отличается от любого другого опыта, события и поведения, уже представленных или не представленных в реальности. Этот базовый, непреложный факт, как неоднократно подчеркивал Whitehead, должен стать основой и житейского здравого смысла, и научной теории, и философии науки в целом. Но мы почему-то склонны забывать о нем, несмотря на то, что стараниями древних мудрецов и философов наука освободилась от архаичного представления о предвечной и неизменной материальности изначально пустого пространства. пыту в наших житейских малонаучных поступках это представление до сих пор живо. Факт изменчивости мира, его непостоянство и движения признаются нами только на словах и не вызывает у нас радостного энтузиазма. Мы по-прежнему в глубине души остаемся верными последователям Ньютона. Таким образом, всякую реакцию, названную нами рубрифицированной, можно считать попыткой заморозить, запретить постоянное изменение окружающей реальности, предпринимаемой для удобства взаимодействия с ним как если бы изменчивость чем-то мешала этому взаимодействию. Наверное, самым наглядным воплощением этой тенденции является дифференциальное исчисление. Ловкий прием, изобретенный математиками-атомистами, позволяющими им рассматривать движения, изменения в статичном виде. Однако в контексте нашей проблематики более уместными будут примеры из области психологии. Очевидно, что привычка, как собственно любая разновидность репродуктивного научения, может послужить прекрасным примером вышеописанной тенденции, свойственной ограниченным, ригидным людям. Не способные взаимодействовать с постоянно меняющейся реальностью, они с помощью привычек пытаются ограничить ее. Похоже, нам следует согласиться с Джеймсом, определившим привычку как консервативный механизм. К тому есть несколько оснований. Во-первых, привычка, как всякая условная реакция, уже самим фактом своего существования блокирует формирование других реакций на актуальную проблему. Но есть и другое, не менее важное основание, которое, несмотря на его важность, редко учитывают сторонники теории научения. Я говорю о том, что процесс научения – это не только выработка тех или иных мышечных реакций и навыков, но также и процесс формирования эффективных предпочтений. Когда ребенок учится говорить, он не только осваивает навыки произношения и понимания слов, одновременно с этим он приобретает основания для предпочтения родного языка. Научение нельзя считать эмоционально нейтральным процессом. Мы не можем сказать, если мы научаемся неверной реакции, мы всегда можем отказаться от нее и заменить ее на адекватную реакцию. Процесс научения всегда требует от нас определенных эмоциональных и личностных трат, и в какой-то мере мы становимся рабами приобретенного навыка, очевидно. Что если вы хотите научиться говорить по-французски, но у преподавателя, который берется обучить вас дурное произношение, то вам лучше не торопиться, а постараться подыскать учителя получше. Следуя этой же логике, нам не следует соглашаться с чрезмерно легким, поверхностным отношением к научной теории, воплощенным в расхожей поговорке, лучше ложная теория, чем никакая. Если выше вышеприведенные рассуждения хоть сколько-нибудь верны, то все не так просто, как кажется некоторым ученым. Очень может быть, что лучше и не мнить себя тружеником науки, если становишься рабом ложного посыла. Как гласит испанская мудрость, паутина привычек крепче из железных оков. Мне бы не хотелось, чтобы вы подумали, что я критически отношусь к самому процессу научения. Мой критицизм распространяется только на научение атомистическое и репродуктивное то есть на такой вид научения, при котором человек запоминает и воспроизводит изолированные реакции. К сожалению, слишком многие психологи склонны рассматривать только этот тип научения, словно это единственный механизм, с помощью которого прошлый опыт может влиять на реальные проблемы, встающие перед человеком. Словно взаимодействие прошлого с настоящим ограничивается лишь механическим воспроизведением прошлого опыта для решения актуальной проблемы. Наивность такой точки зрения очевидна, ведь самые важные уроки из тех, что преподносила нам жизнь, ни в коей мере не атомистичны, не репродуктивны. Самое важное – влияние прошлого опыта и самый важный тип научения – это научение характеру или сущности научения. В процессе этого научения прошлый опыт формирует саму характерологическую структуру индивидуума. Человек не копит опыт, как монеты в копилке. Если в опыте есть хоть что-то существенное, то опыт изменяет самого человека. Так трагическое переживание способствует обретению зрелости, мудрости, терпимости, мужественности способности решить любую проблему взрослой жизни. В соответствии же с классической теорией научения, опыт не дает индивидууму ничего, кроме некой техники разрешения определенной проблемной ситуации, например, ситуации смерти матери. Такой тип научения куда как более важен, полезен и поучителен, нежели классический пример научения, вроде слепой ассоциации между бессмысленными слогами Эти эксперименты, на мой взгляд, страстно далеки от реальности жизни. Если жизнь – это непрерывное движение, непрерывный процесс, то каждый ее миг не похож на все, что было раньше. Он нов и уникален. Теоретически, любая проблема, встающая перед человеком, – это новая проблема. Согласившись, неповторимость у каждого мгновения жизни – Мы должны будем согласиться и с тем, что типично можно счесть каждую проблему, которая еще не стояла перед индивидуумом, которая существенно отличается от любой другой проблемы. И наоборот, проблемы схожую с прошлыми проблемами, согласно этой же теории, следует рассматривать как особый случай, как исключение из правил. Если наш подход верен, то апелляция к прошлому опыту и использование готовых решений могут быть так же опасны, как и полезны. Я убежден, что будущие исследователи подтвердят не только теоретическую, но и практическую правоту этого предположения. Во всяком случае, каких бы теоретических взглядов мы не придерживались, приходится признать, что по крайней мере некоторые жизненные проблемы новые, и поэтому им следует искать новых решений. С биологической точки зрения навыки, они же привычки, играют двоякую роль в адаптации. Они также необходимы, сколь и вредны. В основе всякого навыка лежит ложный посыл. Заключающийся в том, что мир постоянен, неизменен, статичен, но, несмотря на это, мы продолжаем считать навыки одним из самых эффективных средств адаптации к изменчивым непостоянным условиям существования. По сути, свой навык – это сформированная реакция на ситуацию, это однажды найденное решение проблемы, готовый ответ на вопрос. С момента обретения навыка человек становится инертным, он сопротивляется изменениям. Очевидно, что изменение актуальной ситуации требует от индивидуума изменения его реакции на нее или, по крайней мере, готовности модифицировать свои реакции. В таком случае неадекватный навык может нанести индивидууму больше вред, чем отсутствие всякой реакции хотя бы потому, что навык препятствует формированию новых реакций, адекватных, изменившейся ситуации. В этом же ключе рассуждает и Бартлет о требованиях внешней среды. Он заявляет, что внешняя среда характеризуется как изменчивостью, так и постоянством, и потому она диктует различные формы приспособления но в любом случае не позволяет начать с нуля. Для того, чтобы несколько пояснить этот парадокс рассмотрим его под иным углом зрения. Мы вправе со всей уверенностью заявить, адаптивное значение навыков и привычек состоит в том, что они помогают нам сберечь время, энергию и силы при повторном столкновении с проблемой. Если проблема каждый раз предстает перед нами в одном и том же обличии, нет нужды искать ей новое решение мы можем воспользоваться прежним, однажды выработанным и проверенным решением, которое предоставляют нам архивы нашего опыта. Примем следующее определение навыка. Навык – это реакция на повторяющуюся, неизменную, знакомую проблему. Навык можно назвать реакцией с условием того, что мир статичен, неизменен, постоянен. Считаю необходимым наставить именно на таком определении навыка, хотя бы потому, что очень многие психологи рассматривают навык как исключительно адаптивный механизм, придавая тем самым чрезмерно большое значение феномену повторяемости. Спору нет, в большинстве случаев подобный подход вполне оправдан, так как многие проблемы, с которыми сталкивается человек в своей повседневной жизни, действительно знакомы. Так называемые высшие формы деятельности – мыслительная, изобретательная, творческая – возможны только в том случае, если человек имеет в своем арсенале определенный набор навыков, которые позволяют ему автоматически расправляться с мелкими бытовыми проблемами, и направлять свою энергию на решение более высоких проблем. Но здесь кроется одно противоречие, быть может даже парадокс. На самом деле мир ни в коем случае не статичен, повторяемость некоторых явлений еще не может служить доказательством его неизменности. Мир находится в непрерывном движении, он всегда нов, он постоянно меняет свои формы и очертания. На мой взгляд нет абсолютно никакой нужды спорить о том, в какой мере эта изменчивость присуща всем аспектам реальности. Мы сможем избежать ненужных метафизических дебатов если согласимся, что некоторые аспекты реальности более или менее постоянны, в то время как другие более или менее изменчивы. Если мы согласимся с этим посылом, то нам придется согласиться и с тем, что сколь бы полезными ни были привычки и навыки, при взаимодействии с постоянными аспектами реальности, они становятся несомненно препятствием и даже помехой для эффективного взаимодействия организма с неустойчивыми, изменчивыми аспектами реальности. На этом этапе наших размышлений мы вновь сталкиваемся с парадоксом – навыки одновременно и необходимы И опасны, полезны и вредны. Они, безусловно, помогают нам экономить время и энергию, но какой ценой? Они служат основным средством адаптации и при этом затрудняют ее. Навык предоставляет нам готовое решение проблемы но в конечном итоге препятствует ясному? оригинальному мышлению, то есть мешает найти решение новой проблемы, помогая нам в адаптации навык в то же время ограничивает изобретательность и креативность мышления, то есть не позволяет нам приспособить мир к себе. И наконец навыки позволяют нам лениться, подменяя с собой истинное внимание, истинное восприятие обучение мышления. Хочется отметить, что наличие определенной классификации, определенной точки отчета, Облегчает процесс репродуктивного запоминания. Экспериментальные подтверждения этого тезиса можно найти в прекрасной работе Бартлета. Превосходна также и книга Шахтова. Я приведу лишь один пример, который каждый из нас может применить к себе. Мне пришлось какое-то время прожить в индейской резервации, где мы проводили полевые эксперименты. Я жил бок о бок с индейцами и неожиданно для себя обнаружил, что несмотря на все свои старания, никак не могу заучить полюбившиеся мне индейские песни. Сколько бы раз я не пел их вместе с индейцами, через пять минут... Оставшись наедине с собой, я не мог вспомнить ни одного слова из них. У человека с хорошей музыкальной памятью этот факт, конечно же, вызовет недоумение. Его можно объяснить только огромным своеобразием индейской музыки. Представитель другой, неиндейской культуры просто не в состоянии найти систему координат, с которой можно было бы соотнести эту музыку. Можно привести пример попроще. Известно, что англоговорящему человеку гораздо легче выучить испанский, немецкий или французский язык, нежели какой-нибудь из славянских языков, например русский. В первых трех языках очень многие слова имеют корни, общие или созвучные корням английских слов. И потому англоговорящий человек имеет возможность поместить их в свою систему координат. Другое дело русский язык. Он настолько отличается от английского, что изучить его очень и очень непросто.